Лос-Анджелес, 2017 год. Я ловил себя на том, что чаще необходимого поглядываю в зеркало заднего вида, избегая пустынных и темных улиц, а входя в собственный дом, первым делом ищу следы чужого посещения. Зловещие фантазии Джанхагира Ацари не давали мне покоя, наверное, в Поэтому мне очень не нравилось, когда в банковский подвал с сейфами за мной потянулся какой-то мрачный тип. Я не выдержал, сделал вид, что что-то забыл, вернулся в общий зал и обратился к клерку с наспех придуманным вопросом. Очень скоро из подвала поднялся незнакомец. Быстрее, чем это сделал бы человек, намеревавшийся воспользоваться сейфом. Краем глаза я следил, как неизвестный покрутился по залу, оторвал номерок, плюхнулся в кресло, взял со столика газету. Я кивнул на него клерку. «Знаете этого парня?» Тот поднял равнодушный взгляд. «Вроде нет, но я здесь новенький. А что случилось?» Он спускался за мной к сейфу. Я почувствовал себя неуютно и вернулся. «Приношу извинения за неудобство, сэр. Мы обратим внимание, не волнуйтесь. Спускайтесь, я прослежу, чтобы вам никто не помешал». Я быстро запер сейф оба паспорта американские Евросоюза, который теперь опасался хранить дома. Наверху клерк окликнул меня. «Оказывается, тот мужчина просто искал отдел ипотеки, я направил его к миссис Уильямс». Я не поленился, прошел в кабинет миссис Уильямс и поинтересовался, был ли здесь только что такой усатый брюнет. «Да, такой господин только что заходил». «Ах, как жаль, я его, видно, упустил. Он еще вернется?» «А откуда ей знать? Он узнал сегодняшний курс фиксированных ипотечных суд и сразу ушел». «Очень мне не нравился этот искатель фиксированных суд». «Слушай, Джанхагир Джан, дорогой, — я остановил коллегу в больничном коридоре, — не могу ты воспользоваться своими связями и помочь мне встретиться с кем-нибудь из этих семей? Да, да, из тех, о которых ты рассказывал. Те, где произошли подозрительные случаи. Да нет, не собираюсь я ничего расследовать, это какое-то недоразумение, но хорошо бы удостовериться, что это все у меня в голове. А если нет, то хотя бы знать, что мне грозит». От предков у меня уже клочка простой бумаги не осталось, но все равно продолжает казаться, что за мной следят. Не знаю, что делать. Семьи погибших не спешили встречаться с незнакомым русским хирургом, но Джин Хагиран Сари был уважаемым человеком в местной иранской общине, так что три адреса он все-таки раздобыл Искандер Джан, начните эскира Хаджимири. Этот человек знает обо всем, что происходит, он в центре общины, со всеми дружит, у него со всеми общие проекты, повсюду вхож, рука постоянно на пульсе, с ним стоит побеседовать. Через два дня я разглядывал офис Кира Хаджимири сценариста и режиссера. Стены, увешанные грамотами и плакатами незнакомых мне кинематографических шедевров, на полках красовались призы и статуэтки, стол был погребен под завалами рукописей и папок кирха Джамури отказался ухоженным красавчиком лет 40 с холеной шевелюрой. Одет с уличной элегантностью, в худи и почти добила отстиранные джинсы. От уличного бомжа продюсера отличали только новизна одежды и дороговизна брендов. Чтобы не выглядеть рядом с ним солидным обывателем, я закатал рукава рубашки и расстегнул пару верхних пуговиц. Наш общий друг, доктор Ансари, заверил меня, что вы Правильный человек, чтобы оценить реальность моих опасений. Дело в том, что мой прадед жил в Тегеране. В 1920 30 он был врачом шаха Реза Пихлеви. Это вступление у меня уже навязло в зубах, но необходимо было обрисовать ситуацию занятому человеку. Теперь мою квартиру ограбили, и я опасаюсь, что это сделали секретные службы Ирана. Кир несколько секунд обдумывал сказанное. «Хм, отдаю должное вашей фантазии. Квантовый скачок». Не такой уж квантовый. Пришлось вкратце изложить историю семьи, последние события и напомнить о череде подозрительных смертей в иранской общине. «Со всеми этими людьми у меня одно общее. Мы все как-то связаны с династией Пехлеви. Разве не похоже, что кто-то охотится за вывезенными шахским семейством деньгами?» Допустим, ранские спецслужбы, ВИВАК или как их там ошибочно решили, что моя семья тоже была из числа приближенных к Шаху и пользовалась его доверием. Они вскрыли квартиру и украли семейный архив, чтобы поискать, нет ли в бумагах какой-либо информации о тайных счетах Шаха-Пихлеви. она там имеется? Нет, конечно, откуда. Так посмотрят и бросят. Из чего здесь делать кино? Кино делать не надо, но странность в том, что они не бросают. Они продолжают упорно преследовать меня». В глазах Кира зажегся озорной огонек. Он оттолкнул кресло от стола, закинул волосатую лодыжку правой ноги на колено левой. Как полагается элегантному мужчине, он был без носков, но в лоферах гучи. «Ага, преступники идут по ошибочному следу. Или еще лучше, след настоящий, но вы сами об этом не подозреваете». «Очень-очень неплохая идея, и пусть Вивак все время перебегает дорогу агентам Моссада, которые пытаются помешать тирану создать ядерное оружие». А «Пусть они вас похитят», — произнес он мечтательно. «Тогда получится что-то вроде пилотного эпизода Родины. Вы возвращаетесь в Штаты, и никто не знает, чей вы шпион». «Лучше не надо. Меня как раз сильно успокоило бы, если бы оказалось, что все агенты Ирана в Америке только выдумки сценаристов, а в действительности такое никогда не случается». М -м -м, Кир обвел рукой свой офис. «Когда вы в Лос-Анджелесе говорите о действительности, что вы имеете в виду? Что здесь, по-вашему, могущественнее, богаче, перспективнее и сильнее влияет на человечество, чем так называемые выдумки сценаристов? «Знаете, я как раз очень надеюсь, что аналитики Вивака не обладают фантазией сценаристов Голливуда. Все наши связи с семейством персидских шахов остались в далеком прошлом. Я обычный врач, не имеющий никакого отношения к Ирану. Я на фарси слова не могу сказать». Сценарист придирчиво оглядел меня. Но «Что касается фарси, вас можно натаскать или продублировать. А вы непременно видите в этой роли самого себя. Впрочем, некоторое сходство с Джейсоном Льюисом можно уловить». И мне нравится, как у вас рефлекторно поджимается левый уголок рта, когда вы нервничаете. А с русским акцентом вы умеете говорить? А в любом случае необходимо удостовериться, что вы вообще способны играть. Пробородованил пальцами по папкам, продолжая разглядывать меня. Вздохнул. «Э, на одном русском акценте сегодня далеко не уедешь, если вы, конечно, не хотите на всю жизнь застрять вам планового русского, выпадающего мертвым из шкафа. Не хочу, но боюсь им оказаться. Теперь я и сам с раздражением заметил, что поджал угол рта. Я не могу понять, почему я. Ведь довольно легко убедиться, что никаких миллиардов у меня нет и никогда не было. Может, есть, но вы просто об этом не знаете. Скажем, они лежат себе где-то на кайманах, на ваше имя. И сведения об этом зашифрованы в каких-нибудь оставшихся от ваших предков письмах или завещаниях. Задумался, устало потирая переносицу. «Хорошо бы к концу первой серии кому-нибудь отрубить голову». Я вздохнул. «Давайте Ризахану, а?» «Резахану?» Кир на секунду воздел глаза к потолку и тут же отбросил эту идею решительным взмахом руки. Идея упала и покатилась, подобно отрубленной голове. «Нет-нет, это вы уже сбиваетесь на абсурд. Низкий юмор, барата, давно пасе. Лучше вот этому русскому полковнику, о котором вы рассказывали, другу вашего прадеда». Его голову и так уже разнесло выстрелом. Я понял, что столкнулся с владельцем гораздо более богатого криминального воображения, чем мое. На прощание Кир тепло потряс мне руку. Продумайте все это детально до конца и присылайте. Нам постоянно нужны толковые идеи. Поверьте, все хорошо придумано, непременно станет явью. Явью — это на экране? Ну да, а где еще вы полностью сможете воплотиться в действительности? Вечером я не удержался, погуглил этого Джейсона Льюиса, особого сходства я не уловил. На всех фотографиях этот Льюис или улыбался в объектив, или с вызовом смотрел в упор. Оно и понятно, актеру и модели приходится стараться для зрителя. А я могу позволить себе лишь роскошь быть мрачным и не работать на публику. Утром во время бритья я уловил в зеркале эту ехидную хмылку, понравившуюся продюсеру, и решил, что от нее точно пора отвыкать». Уже без особых надежд договорился встретиться с водовой Фаршида Мехди, подрядчика, который свалился со строящегося небоскреба. Роскошная вилла Ясмин Мехди, как и мой собственный дом, как каждый второй дом в Лос-Анджелесе, состояла из стеклянных поверхностей с небесными сводами и водными гладями, отражающимися в них. Разве что особняк соотносился с моим в штабе 10 к 1. Дверь открыл мажардом и проводил в мраморную гостиную. На диване, размером с иран, сидела худая пожилая женщина с моложавым и словно замороженным лицом. Из сине черной волосы покрывал яркий платок. «Так это вы, знакомая моего дорогого доктора Ансари!» Придирчиво оглядела меня, едва заметно приподняв тонкие дуги подрисованных бровей. «А вы в самом деле так хороши собой, как он уверял!» «Я почувствовал себя пипом перед мисс Хевишем, а миссис Мехди». «Мадам, называйте меня просто мадам Игди. «Мадам Игди, спасибо, что согласились встретиться со мной». Машардом внес под нос со сладостями и двумя маленькими стеклянными стаканами темного благоуханного чая. «Доктор Ансари просил за вас, а я ни в чем не могу отказать дорогому доктору. Он сказал, что ваша семья верно служила семейству Пехливи». А «Мы тоже всегда были среди самых близких ему людей. Мы должны поддерживать друг друга в изгнании и несчастье. Расскажите мне о вашей семье». Я постарался не смущаться ее откровенным разглядыванием. «Мой прадед когда-то был врачом отца шаха Мохаммеда Пехлеви». Мадам Мехди кивнула. «И не только его. Врачом последнего каджарского шаха тоже. И создал в Тегеране госпиталь для сирот». «Да вы о моем прадеде все знаете лучше меня, мадам Мехди». Дед мой, Михаил, хоть и родился и вырос в Тегеране, уже в 1950-х годах переехал в Европу. Он был журналистом. В 1969-м дед вернулся в Тегеран, но не прижился и через год вернулся обратно в Мюнхен на радио Свободы. Так дед никак не был связан с династией пехлеви Никак, он скончался в 1991-м, а мой отец Артем родился уже не в Иране, а в Вене в 1957-м году. В Иране отец прожил только вот этот один, шестьдесят девятый год. Ему было 12 лет, и он учился в лицее РАЗИ. Мумифицированная ботоксом лицом Адам Мехди внезапно потеплело. Супруга Шаха, Шахбану Фарахдиба, была патраной с этого лицея. Мы с ней вместе иногда посещали его. «Точно. Осец оставил несколько страниц воспоминаний о детстве. Я помню, что он описал эти визиты. Мы ужасно волновались, учеников устраивали на мраморной лестнице. Он понял, что Шахбану и ее сопровождающие дамы были необыкновенно красивыми. Теперь я вижу, что он не преувеличивал». О дамах отец не упоминал, но грех было не порадовать мадам Мехди с безрассудной отвагой, бросившей вызов времени при помощи пластического хирурга Ансари. Она улыбнулась и ласково похлопала меня по рукаву. «Я помню этих мальчиков. Они приветствовали нас, читали нам стихи. Наверняка среди них был и ваш отец. Как вы сказали его зовут?» «Артем Воронин. Отец, к сожалению, погиб вскоре после смерти деда в 92-м году. Конечно, ей я ни о чем не сказала имя одного из сотен мальчиков почти 50 лет назад с волнением ожидавших ее и султаншу. А чем он занимался?» Я дал стандартный ответ, которым воспользовался уже много лет назад. Он был правительственным чиновником, служил в разных странах, погиб в Афганистане. «М -м, «Не самое безопасное место для американских чиновников», — прищурилась мадам Мехди. «А что он там делал?» Я поколебался, но решил, что в ее глазах обстоятельства смерти отца будут свидетельствовать в его пользу. Он отправился в Кабул в составе правительственной миссии. «У американцев там, конечно, дел было выше головы, но я о них ничего не знаю. Знаю только, что отца убили не афганца а как раз иранские посланники Аятол. Мадам Мехди раскрыла золотой портсигар. «Курите? Вам не помешает, если я буду курить? Муж не курил, берег здоровье, а оно ему как раз не пригодилось. Интересно, чем отец ваш так насолил аятолам? разве недостаточно одного того, что он был американцем?» Мадам Мехди, пожалуй, плечами вытащила сигарету». «А что у вас теперь стряслось?» «В мае я рассказал по радио о своем прадеде, Александре Воронине, враче Шахов. Вскоре после этого мой дом был ограблен, потом кто-то смог проникнуть в кондо моей матери. Мы подозреваем, что это тоже было делом рук секретных служб Ирана». Она держала незажженную сигарету на отвесе. «И в Кабуле иранцы, и в Лос-Анджелесе иранцы. Как-то многоватый иранцев, вам не кажется?» Наконец я догадался, чего требует от меня правила хорошего тона. Взял со стола обсыпанную стразами зажигалку, по возможности непринужденно поднес ее к сигарете хозяйки. В ограблениях нас тревожило то, что и у меня, и у матери пропали только вещи, как-то связанные с нашей семейной историей, с Ираном. Архив прадеда, дневники, записки, статьи деда, письма моего отца». До меня дошли слухи, что кто-то из секретной службы Ирана, а может и сторонники Шаха, упорно ищет деньги, которые Шаха, его приближенные, вывезли из Ирана. Вдова хладнокровно затянулась, на ободке сигаретного фильтра появился ярко-алый след. «А разве эти миллиарды хранились у вас?» а, «К сожалению, не динара». «А что-либо связанное лично с Шахом, у вас осталось какие-нибудь вещи?» Сигарета с окровавленным кончиком, зажатая в узловатых пальцах худой руки, начертила в воздухе знак вопроса. «От последнего шаха пихлеви у нас вообще никогда ничего не было. Во всяком случае, я ни о чем таком не знаю. А вот от его отца мой прадед Александр когда-то получил скромный подарок. Безделушка, цилиндрик для хранения пороха. Кавказцы и казаки носят такие в кармашках на груди своих мундиров». Мадам Мехди кивнула, хотя откуда вдове подрядчика было знать, что такое казацкий газырь? «И где эта штука? Ее тоже украли». Мадам Мехди резким движением затушила сигарету. «Все эти слухи о погоне за деньгами Шаха и убийствами, конечно, полная чушь. И гибель моего мужа, разумеется, была просто несчастным случаем, но, если хотите, я могу попытаться разузнать что-нибудь об обстоятельствах смерти вашего отца в Афганистане». В последние годы многие мои соотечественники, живущие в Штатах, навещают Иран, а я тоже знаю множество правильных людей. Через одно-два рукопожатия я знаю весь свет, и никто еще не отказывался пожать руку Ясмин Мехди. Я поблагодарил ее, хотя и не верил, что вдова строительного подрядчика способна пролить свет на события 25-летней давности. На прощение старая дама протянула мне ладонь, правда, не для рукопожатия, а для поцелуя. «Думаю, вам можно больше не волноваться. Взломщики, кто бы они ни были, уже нашли у вас то, что искали». Она милостиво улыбнулась. «Я улетаю в Париж, но в сентябре навестите меня снова. До тех пор я что-нибудь разузнаю. Мне очень приятно общаться с таким молодым и красивым джентльменом, не говоря уже о том, что в моем возрасте пора поддерживать знакомство с врачами». Я ушел слегка польщенный, сильно смущенный и далеко не успокоенный. По-прежнему было неясно, кто мог меня ограбить, что эти люди искали, нашли ли то, что искали, убедились ли, что мы не имеем никакого отношения к сокровищам пихлеви. А если да, то почему не оставляют нас в покое? Оставалось договориться о встрече с последним из трех знакомых доктора Ансари, профессором Авиа Бакхашем, политологом в Центре изучения Ирана Калифорнийского университета. Профессор оказался седым очкариком в клетчатой рубашке и висковатых джинсах. Он крепко пожал мою руку. «Да-да, я слушал ваше интервью. Я регулярно слушаю программы «Свобода» по-персидски. И запомнил ваш рассказ, потому что мой отец, как и ваш дед, тоже был журналистом и работал в том же Техран-журнале». Моя семья покинула Иран приблизительно в те же годы. В 56-м родители репатриировались в Израиль. Мне тогда было три года. Чем могу вам помочь? В который раз я изложил свои опасения и вопросы, профессор Кивал. Полагаю, за деньгами Шаха действительно ведется охота, и эти люди беспощадны. Расскажите, пожалуйста, что вы об этом знаете? Иранцы самая образованная, обеспеченная, успешная и законопослушная община Америки. Но в последние годы действительно произошло несколько подозрительных аварий и трагических случаев. Не менее странная цепь смертей за последние 17 лет случилась в семье самого Шаха. В 2001 году в лондонском отеле была найдена мертвой Лила Пихлеви, сестра наследного принца Реза Пихлеви. Ей был только 31 год. В ее теле обнаружили огромную дозу сиканала. Этот барбитурат нелегко достать, с 70-х он запрещен. Вот видите, а принятой ею дозы хватило бы, чтобы убить пятерых. Спустя два месяца в парижской квартире найдена мертвая вторая жена Шаха, принцесса Сарая. Мохаммед Пихлеви когда-то подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом в 22 карата. Причина ее смерти так и осталась скрытой от публики. Мало того, всего через неделю умирает ее младший брат Бижан. «Подождите, и это не все. В 2011 году в своем доме в Бостоне найден застреленный младший сын Мухаммеда Пихлеви, 44-летний принц Алириза Пихлеви». Полиция получила звонок с просьбой о помощи, но отказалась сообщить, кто и откуда звонил. Профессор умолк, проверяя впечатления, которые на меня произвели его слова. Не знаю, кто убил их всех, Вивак или кто-то другой, но не сомневайтесь, что иранское правительство всеми средствами пытается вернуть миллиарды шаха в Иран. А что, члены шахского семейства закончились, что принялись уже за американцев русского происхождения? Ваша вина, доктор. Вы же сами оповестили весь мир в своем радиоинтервью о Газыре. При чем здесь Газырь, профессор? Вы видели когда-нибудь Газырь? Это не алмаз, не амулет, не ключ, это маленький футлярчик из серебра, а сувенир, не больше. Прямо скажем, не самая существенная часть сокровищ семейства Пихлеви. А, понимаю, но представьте, например, что Шах поставил условие, чтобы доступ к его щитам был только с улицами, имеющих при себе один из 16 газырей. А почему такое странное условие? Возможно, сентиментальная прихоть умирающего. А может, он не мог или не хотел ограничить круг доступа конкретными людьми? В газыре есть свои достоинства. Подпись можно подделать, пароль можно выведать, отпечатки пальцев или роговицу невозможно передать по наследству. А газыри имелись только у надежных, преданных ему людей, которые могли передать их таким же людям. Но газырь тоже можно подделать. Это не так просто». «Компьютерная программа запросто проверит, обладает ли газырь необходимыми параметрами». Профессор поправил очки. «Сам по себе газырь ничего не стоит, но было уже несколько случаев, когда после взломов исчезал именно газырь. Например, в отчете Вестминстерского... Корнерского суда, Газырь упомянут в списке вещей пропавшего в доме Лейла Пихлевьи. И хоть упорные слухи об уникальной Газырье, переходившей в семействе Пихлевьи от отца к сыну. В ней было 16 одинаковых Газырей с особой чеканкой и прочими тайными отличиями. Якобы такие Газыри были розданы приближенным лицам семейства, тем, кому Шах полностью доверял, в том числе и тем, чьей помощью династия воспользовалась для перевода денег за границу. «Очень сомневаюсь, что кто-либо из моей семьи входил в их число. Возможно, все это слухи. Вполне допускаю, что ваша семья и ваш газырь здесь совершенно ни при чем. Но кто-то мог поверить этим слухам. В таком случае любой подаренный шахом газырь стал бы предметом, ради которого ограбят и убьют. Не забудьте, речь идет об очень-очень больших деньгах. Вот цифры». В 1979 году правительство Ирана подало иск в Нью-Йоркский суд, обвиняя Шаха в краже и вывозе из страны 37 миллиардов долларов. С издержками и набежавшими процентами иранцы требовали от Мохаммеда Пихлеви более 56 миллиардов долларов. «Если бы моя семья имела доступ к таким деньгам, кто-нибудь намекнул бы мне на это, когда я брал суду для обучения на медфаке». «Возможно, ваш отец, дед или прадед намекнули, но вы просто не искали этот намек. Он вполне мог быть и в пропавших бумагах, а может, вы совершенно случайно попали в число подозреваемых, и ваш газырь — совсем другой газырь, имеющий лишь сентиментальную ценность?» «Хорошо, но каким образом газырь дает доступ к деньгам?» «Этого я не знаю. Могу лишь предположить, что он как-то обозначает уровень доступа к информации. Скажем, позволяет куда-то войти или служить чем-то вроде пароля, опознавательным знаком. Но не исключено, что все это просто легенда. Вы упомянули, что встречались с мадам Мехди. Что она вам сказала?» «Что все это ерунда». Профессор торжествующе усмехнулся. «А вы полагаете, она тоже охотится за газырем?» «Мадам Мехди...» Бывшая фрейлина и подруга Шахбану, императрица Фарах Диба, вдовы Шаха Мохаммеда Резапих Леви. А Эсмин Мехди я бы поверил чему угодно. Она может быть и обладательницей кзыря, и охотницей за ним. Я бы очень с ней был осторожен. Я бы даже иранским секретным службам посоветовал быть с ней осторожными. Мне оставалось только пожать плечами. Кажется, я не брякнула лишнего в беседе с мадам. «Профессор, но раз этот газырь у меня уже украли, я могу успокоиться?» «Полагаю, что да, если вас не терзает мысль об упущенных вами сокровищах». «Нет, эта мысль меня нисколько не терзает, тем более что свои студенческие суды я уже почти выплатил. Спасибо, профессор». Настроение у меня сильно улучшилось. Конечно, жаль, украденные архивы и дневники, но по сравнению с семейством Пихлеви с матерью еще повезло. Как мне невероятно предположение, что Газырь, чуть ли не сотню лет украшавший наши каминные полки, был способен отворить пещеру Аладдина, я предпочитала остаться живым должником банков, а не оказаться трупом миллиардера. Уже на следующий день был взломан мой шкафчик в спортклубе. Предположение мадам Михди и профессора Бакхаша, что меня оставят в покое, Не подтвердились. Вечером вместе с Колином и Брайаном, моими друзьями еще со времен колледжа, собирался на концерт Стинга. Остаток вечера мы планировали провести в новом модном баре. Я сдернул с плечиков серо-синий блейзер. в Последний раз я надевал его как раз во время злополучного интервью на радио Форда. Перед выходом я бросил взгляд в зеркало. Один из карманов блейзера странно оттопыривался. Я похлопал по карману. Внутри покоился забытый газырь.